Глава 14. На следующий день в МЦОСП приехали сразу трое студентов с Черного континента». Один утром, другой в обед, а третий так уж получилось ночью. Позавтракав, я сел на диван в гостиной и взял в руки книгу жалоб и предложений, которая лежала на телевизоре. Жалоб у меня пока не было, предложения еще не появились. Но все же интересно было ее полистать. Посмотреть, кто и на что тут мог пожаловаться и какие предложения по этому поводу сумел внести. К своему восторгу я отыскал записи сэра Дэвида Аттенборо и принцессы Анны. Перевернув еще несколько страниц, наткнулся на строки, оставленные Николаем Николаевичем Дроздовым. Он ни на что не жаловался, зато предлагал. «Жалко, что нету в зоопарке инсектария», — писал Николай Николаевич, «а то можно было бы пауков завести и скорпионов». Вдруг дверь в гостиную распахнулась, и в проем стало протискиваться огромное тело. Чтобы попасть в помещение, ему пришлось наклонить голову и подогнуть колени. Лицо этого человека было слегка вытянутым, поэтому казалось, что он непрестанно чему-то изумляется. Лоб незнакомца был обширен и гладок, как бок яйца. В таком лбу с легкостью могло поместиться семь пядей. «Добрый день», — сказал протиснувшийся. «Я ваш преподаватель Крис Кларк, помощник Джонафа». «Добрый день», — ответил я, вставая с дивана. «А, ты, конечно, Стас, из России», — спросил меня Крис Кларк. «Конечно», — согласился я. Тут Крис заметил гостевую книгу в моих руках. «Не забудь внести свои жалобы и предложения». «Нету пока жалоб. Как появится, внесу». «А это вот на Янга, сказал Крис. «Познакомься». Он сделал шаг в сторону, и я увидел Наянго, который за гигантской спиной Криса смог укрыться вместе с чемоданом и плащом, перекинутым через руку. Увидев меня, Наянго стал мерно опускать и поднимать голову, словно пытался выкачать из тела приветствия. «Хай», — сказал он наконец и улыбнулся, показав канареечно-желтые зубы, крупные как конфеты монпансия «Привет», — ответил я. «Вот и познакомились!» Подвел итог Крис Кларк. В обед на Наянга сел за мой столик. Слегка осовевший от 20-часового перелета и множество впечатлений, он смотрел на мир совершенно круглыми глазами. Он еще не окончательно прилетел на Джерси. Во всяком случае, почвы под своими ногами он пока явно не чувствовал. Я насыпал в тарелку кукурузные хлопья и залил их молоком. Затем протянул коробку с хлопьями своему соседу, предлагая последовать моему примеру. Наянга испуганно отпрянул от коробки и замотал головой. Я понял, что надо дать ему успокоиться. Подождать, когда он окончательно прилетит.